Хочешь — верь, хочешь — не верь, но другого объяснения у меня нет. Несмотря на то, что Гуго считал операцию простой, бомбарде удалось настоять на своем плане захвата Крохина. На осторожном и продуманном плане, который к явному неудовольствию рыцарей напрочь исключал боевое столкновение. Идея была проста, но надежна. Молодой Август Шварц остается во дворе контролировать окна квартиры. В случае необходимости, если что-то вдруг пойдет не так, он же будет отводить глаза челом, скрывая от них реально происходящие события. Делаэрт, Бомбарда, Кронберг и Фонкок поднимаются на пятый этаж и накрывают квартиру навским арканом, заклинанием, отсасывающим магическую энергию. Одновременно Крохин атакуется заговором Слоа, превращается в послушную марионетку и безропотно следует в замок. Шах и мат. гуго После короткого размышления с планом согласился. Учитывая это обстоятельство, рыцари тоже спорить не стали. Оставили Августа внизу, поднялись. Однако, прежде чем формировать Навский аркан, привычно просканировали квартиру на предмет наличия объекта и его местонахождения. Это действие чудо проводили перед каждым боем. Бомбардии в голову не пришло от него отказаться. Рик не подумал о том, что магическое сканирование заставит сработать сигнальный артефакт Крохина.